Первый взлет Всю ночь они без сочиняли композиции и репетировали. Они работали даже утром перед концертом. Слова к музыке подбирали из энциклопедии относительного и абсолютного знания, не переставая оттачивать мелодику и ритмику. Около восьми вечера они уже были в культурном центре, настраивали инструменты и опробовали акустику зала. Минут за 10 до выхода на сцену, пока они сосредоточенно готовились к выступлению, к ним подошел журналист с намерением взять интервью для местной газеты. «Здравствуйте, я Марсель Вожерар из Фонтенблоского гарниста». Они дружно воззрелись на упитанного малого. Судя по его щекам и носу с легким фиолетовым отливом, он был не дурак выпить и закусить. «Ну что, молодежь, думаете записывать диск?» У Жюли не было желания разговаривать. Ей на выручку пришел звонок, сказав «Да». Лицо репортера расплылось в довольной улыбке. Учитель философии оказался прав. Выражение «да» всегда доставляет удовольствие и облегчает общение. «И как он будет называться?» Звонок выдал первое, что взбрело ему в голову. «Проснитесь!» Репортер старательно записал. о чем собираетесь петь?» «Хм... обо всем», – вставила Зоя. Такой ответ показался репортеру слишком общим и не удовлетворил его. Тем не менее он продолжал. «А какое из известных музыкальных направлений повлияло на вашу ритмику?» «Мы попробовали свой собственный ритм», – сказал Давид. «Хотелось сделать что-нибудь новенькое». Репортер все аккуратно записывал, точно домохозяйка, составляющая список покупок. «Надеюсь...» «Вам предоставили хорошее место в первом ряду», — заметила Францина. «Нет, недосуг». «Как это недосуг?» Марсель Важерар убрал блокнот и протянул им руку. «Недосуг. Сегодня вечером у меня работы выше крыши. Я и часа не могу выделить себе, чтобы вас послушать. Хотя сделал бы это с большим удовольствием. Правда, но, вы не могу». «Как же вы тогда напишете статью?» — удивилась Жюли. Он нагнулся к ней и доверительно шепнул на ухо. «Запомните секрет нашего ремесла. Хорошо пишешь только о том, чего не знаешь». Этот довод поразил Жюли, но поскольку репортер, казалось, был доволен таким положением вещей, она не осмелилась настаивать и не стала его удерживать. К ним вихрем влетел директор культурного центра. Он как две капли воды походил на брата, директора лицея. «Приготовились! Сейчас ваша очередь!» Жюли тихонько раздвинула занавес. Зал, вмещавший человек пятьсот, был на три четверти пуст. Она волновалась не меньше семерых гномов. Поль что-то жевал, чтобы подкрепиться. Францина курила марихуану. Леопольд, закрыв глаза, пытался медитировать. Нарцисс повторял гитарные аккорды. Дзевонг просматривал все партии. Зоя, казалось, разговаривала сама с собой – На самом же деле она в тысячный раз проговаривала слова песен, боясь, как бы у нее не случился провал в памяти на середине куплета. За неимением спасительных ногтей, которые можно было бы погрызть, Жюли принялась кусать краешек своего ежегодника. Она оцарапалась и облизнула рану. Между тем директор объявил их со сцены. «Дамы и господа!» «Спасибо, что вы пришли в столь внушительном количестве на торжественное открытие нового культурного центра Фонтенбло. Еще не все работы закончены, и я прошу у вас прощения за неудобства, связанные с нашими непредвиденными задержками. Во всяком случае, новому залу новая музыка». Пожилые зрители в первом ряду поправили слуховые аппараты, у них были абонементы, и они все равно пришли бы на любое зрелище из тех, что им предлагались лишь бы только выйти из дому. Директор повысил голос. «Сейчас вы услышите самую интересную и ритмичную музыку в нашей округе. Рок или нравится, или не нравится, но я убежден, наши музыканты стоят того, чтобы их послушать». Директор вел их прямиком к полному провалу. Он представил их как местную фолк-группу, но, прочитав на их лицах возмущение, тотчас поправился. «Перед вами рок-н-ролльная группа, да и певица у них довольно симпатичная, что примечательно». Почти нулевая реакция. «Зовут ее Жюли Пенсон, она солистка группы «Белоснежка и семь гномов». Это их первое выступление, так что давайте поддержим новичков громкими аплодисментами». В первых рядах послышались жиденькие хлопки. Директор вытащил Жюли из-за кулис и вывел за руку на середину сцены, под свет прожекторов. Жюли встала перед микрофоном. У нее за спиной семеро гномов неспешно располагались за своими инструментами. Жюли обвела взглядом погруженный во тьму зал. В первых рядах пенсионеры. За ними рассевшиеся тут и там редкие бездельники, которых сюда занесло, вероятно, по чистой случайности. Из глубины зала кто-то выкрикнул. «Долой!» Хотя оскорбивший ее зритель сидел далековато, она легко узнала его по голосу. Ганзага Дюпейрон!» «Ну, конечно, он явился со своей шайкой, чтобы все им испортить». Далой, Долой!», Долой Разом подхватили его дружки. Франсина показала знаком «давайте скорее начнем и заглушим эти оскорбительные выгреки». К полу был пришпилен список композиций в порядке их исполнения. Первое. «Здравствуй!» У Жюли за спиной Цзевонг задал ритм. За пультом Поль отрегулировал потенциометры, и прожекторы отбросили на задник сцены тени, безвкусно переливавшиеся всеми цветами радуги. Жюли запела в микрофон. «Здравствуй, здравствуй, зритель незнакомый, Музыка – наша оружие, меняющий мир, Не смейся, такое возможно!» Сможешь это и ты, Лишь бы было у тебя желание И правда что-то изменить. Когда она смолкла, Послышались одиночные робкие хлопки. Скрипнула пара-тройка откидных скамеечек. Кое-кто из зрителей успел заскучать. И тут из глубины зала Снова послышались крики Гонзага и его дружков. "Далой, далой!" Зал замер в ступоре. Неужели это и есть крещение огнями рампы? Неужто Genesis, Pink Floyd и Ес yes начинали точно так же? Жюли Немешкая запела следующую песню. Вторая. Восприятие. Мы воспринимаем мир таким, каким готовы его воспринимать. «Во время психологического опыта котят сразу после рождения рассадили по комнатёнкам, оклеенным обоями, с вертикальными узорами». Из угла, где затаился Гонзаго, вылетело яйцо и размазалось по черному свитеру девушки. «А такое, как ты воспримешь?» – гаркнул он. В зале кто-то прыснул. Только сейчас Жюли поняла в полной мере, каково приходится учительнице немецкого, когда над ней глумятся ученики. Видя, что положение грозит обернуться катастрофой, Франсина, перед тем, как сыграть запланированное соло, включила звук органа на полную мощность, чтобы заглушить поднявшийся ропот. И они тут же начали третью композицию. Третье. Парадоксальный сон. В душе каждого из нас младенец спит парадоксальным сном, и беспокоен сон его. Где-то в глубине зала дверь то открывалась, то закрывалась, впуская опоздавших и выпуская недовольных. И это полностью выбило Джулии из колеи. Через какое-то время она заметила, что поет машинально, потому как постоянно прислушивается к хлопкам, бьющиеся о стену двери. Далой, Жюли! далой! Она глянула на своих друзей. Это был настоящий провал. Они чувствовали себя так неловко, что то и дело сбивались. Нарцис брал не те аккорды. Пальцы его, давя на струны, дрожали, отчего гитара звучала нестройно. Жюли, пытаясь уйти в себя, повторила припев. Они думали, что в этом месте зал будет им дружно подпевать, прихлопывая в ладоши. Но Жюли даже не пыталась завладеть залом. «В душе каждого из нас младенец спит парадоксальным сном». К тому же пенсионеры в первых рядах уже дремали. «Парадоксальным сном». Еще громче пропела она, чтобы их разбудить. Как раз в этом месте должен был вступить Леопольд, с соло на флейте. Но, взяв несколько фальшивых нот, он предпочел его сократить. Хорошо, что тот репортер не остался. Жюли была подавлена. Давид подбодрил ее кивком, давая понять, что не стоит обращать внимание на публику и что нужно продолжать, как будто они играют для себя. «Мы все победители». Потому что произошли от одного сперматозоида чемпиона, который одержал верх над тремя сотнями миллионов своих соперников. Гонзага и его черные крысы с банками пива уже топтались перед сценой и обрызгивали ее вонючей пеной. Играйте, играйте, показал рукой Дзевонг. Только так и можно стать настоящими профессионалами. Между тем хулиганы у сцены разошлись не на шутку. Кроме яиц и банок с пивом, у них с собой были туманные горны и всякие распылители, к тому же они беспрестанно кричали: Далой, жули, далой!" Но они явно перестарались. Отстаньте от них! Пусть играют! окликнула их крепкая девица в футболке с надписью Клуб Айкидо. Далой! Знай себе, надрывался Гонзагу. Повернувшись к публике, он выкрикнул: Вы же видите, они бездари! «Не нравится, вас здесь никто не держит», – парировала крепкая девица в футболке Айкидо. Точно одинокий грозный утес, она сдвинулась с места, готовясь обрушиться на смутьянов. Поскольку противников ее было больше, и они могли одержать над ней верх, на помощь ей подоспели другие зрительницы в точно таких же футболках. А следом за ними поднялась и остальная часть зала, поделившаяся на два противоположных лагеря. Пенсионеры, проснувшись, уселись поглубже в кресло. «Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь!» Потеряв голову, взмолилась Жюли. «Пой дальше!» – велел ей Давид. Жюли в ужасе смотрела, как дерутся зрители. Их музыка вряд ли действовала на людей умиротворяюще. Надо было что-то делать, и быстро. Она дала знак семерым гномам, чтобы они прекратили играть». Так что теперь слышались только озлобленные крики дерущихся и скрип откидных скамеечек. Зрители спешно покидали зал. Только не сдаваться. Жюли закрыла глаза, чтобы сосредоточиться и не видеть то, что творится перед ней. Она, что было силы, зажала себе уши. Ей нужно было замкнуться в себе, собраться, восстановить вокальные техники, вспомнить советы Янкелевича. Пение, голосовые связки на самом деле играют не главную роль. Если бы ты послушала только свои голосовые связки, то услышала бы лишь неприятное дребезжание. Звуки формируются в ротовой полости. Именно там ноты обрабатываются и обретают законченное звучание. Твои легкие – кузнечные мехи. Голосовые связки – вибрирующие мембраны. Щеки – резонаторы, а язык – модулятор». «Теперь прицеливайся губами и стреляй!» Она прицелилась и выстрелила. Одна единственная нота, си-бемоль, безукоризненная, звучная, твердая. Она ударила тугой струей и накрыла весь зал нового культурного центра. Врезавшись в стены, нота отразилась от них и раскатилась повсюду мощной волной, которую породила Жюли. И эту си-бемоль услышали все. Сработав животом точно волыночным мешком, девушка выдавила из себя воздух, добавив громкости. Нота получилась объемная она обволокла жули целиком. В этом огромном сибемольном шаре она почувствовала себя защищенной и, улыбаясь с закрытыми глазами, стала тянуть свою ноту до бесконечности. Ее вокальная маска была безупречна. Ротовая полость пробудилась в стремлении воспроизвести совершенный звук. Сибимоль становилась чище, непринужденнее и мощнее. У девушки во рту вибрировало небо, вибрировали зубы. Язык напрягся и уже не двигался. Зал угомонился. Даже пенсионеры в первых рядах перестали теребить слуховые аппараты. Черные крысы и девицы из клуба Айкидо расцепились. Кузнечные мехи легкие выпустили весь воздух. Только не потерять самообладание. Жюли тут же взяла другую ноту – «Ре». Она вырвалась свободно, благо моль успела разогреть всю ротовую полость. «Ре» проникла в разум всех присутствующих. В эту ноту девушка вложила всю душу. Эта неповторимая вибрация вобрала в себя все – ее детство, жизнь, заботы, встречу с Янкелевичем, размолвки с матерью. В ответ грянул гром аплодисментов. Черные крысы предпочли спешно ретироваться. Она не понимала, чему аплодируют зрители. Бегствули Гонзаго с его шайкой, или же взятой ею и повисшей в воздухе новой ноте. Нота звучала и звучала. Жюли смолкла. Теперь она была в форме. Пока ее товарищи готовились, она снова подошла к микрофону. Поль погасил прожекторы, оставив лишь один конус белого света вокруг Жюли. Он тоже смекнул. «Больше непринужденности». Жюли медленно проговорила. «Искусство вершит революцию. Наша следующая композиция называется «Революция муравьев». Она сделала новый вдох и, закрыв глаза, пропела. «Ничто не ново под луной, Нет больше мечтателей, Нет больше изобретателей». Мы новые мечтатели, мы новые изобретатели. В ответ тут и там послышалось Угу. Дзевонг, как одержимый заколотил по барабанам. Зоя вторила ему басом, затем подключилась гитара Нарцисса. Франтина взяла несколько арпеджио. Видя, что музыканты в ударе, Поль включил звук на полную громкость. «Зал закачало. Если они не поддадут жару сейчас, то не поддадут его уже никогда». Жюли прижалась губами к микрофону и, постепенно повышая голос, запела.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 Мы без насилия, устой, тверди сокрушим, и пусть девятся все мы революцию муравьев с тобой вершим. Потом, закрыв глаза и вскинув кулак, она громко возгласила. Нет больше мечтателей, мы новые мечтатели. Нет больше изобретателей, мы новые изобретатели. На сей раз все получилось. Каждый инструмент звучал точно. Поль настроил звук идеально. Жюли прекрасно управляла свойственным ее голосу мягким тембром. Каждая вибрация, каждое слово звучали четко. Все вставало на свои места и влияло на органы зрителей. Если бы только эти люди знали, что полностью владея голосом, она могла с точностью воздействовать на их поджелудочную железу или печень. Поль прибавил еще громкости. Тысячеватные усилители испускали невероятную энергию. Зал уже не качался, а дрожал. Голос Жюли, усиленный микрофоном, пробивал барабанные перепонки и врезался в мозг. В эту минуту мысли всех присутствующих были сосредоточены лишь на одном – голосе сероглазой девушки. Еще никогда Жюли не испытывала такого воодушевления. Она забыла и про мать, и про экзамены. Ее музыка благотворно воздействовала на всех и каждого – Пенсионеры в первых рядах сняли слуховые аппараты и стали хлопать ей в такт, ритмично потопывая ногами. Дверь в глубине зала больше не скрипела. Публика отбивала ритм и даже танцевала в проходах между рядами. Они поддали жару. Теперь нужно было его удержать. Жюли сделала Полю знак убавить звук инструментов на один тон и, подойдя ближе к публике, запела речитативом. Ничто не ново под луной, мы смотрим одинаково на неизменный мир. Будто шальным водоворотом захваченные мы все идем по ложному пути и опыт дней минувших презираем. Пора менять наш мир, мой друг, пора прервать порочный круг. И это не конец, напротив, лишь начало. Памятуя, что слово «начало» знаменует конец композиции, Поль включил на пульте управления функцию «фейерверк» и над головами зрителей полыхнули вспышки света. Зал взорвался аплодисментами. Давид слева подсказали Жюли, чтобы она повторила песню на бис. Голос девушки наполнился новой силой и больше не дрожал. И откуда только у этой хрупкой девочки взялось столько мощи в голосе? «Нет больше изобретателей, мы новые изобретатели, нет больше мечтателей». Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Толпа единогласно вторила ей. «Мы новые мечтатели». Музыканты не ожидали такого единения с публикой. Жюли выдала экспромт. «Прекрасно! И уж коль мы не хотим менять наш мир, придется нам смириться с ним!» Новые возгласы одобрения. Мысли из энциклопедии относительного и абсолютного знания попали в цель. Жюли повторила еще раз. «И уж коль мы не хотим менять наш мир, придется нам смириться с ним. Но взгляните на мир по-другому, думайте по-другому». «Дайте волю своей фантазии! Нам нужны изобретатели! Нужны мечтатели!» Она закрыла глаза. В голове у нее возникло странное ощущение, похожее на то, которое японцы называют сатари, когда сознательное и бессознательное сливаются воедино, ввергая человека в состояние полного блаженства. Зрители хлопали в ладоши в такт биению своих сердец. Концерт только начался, но все боялись, что он рано или поздно закончится, и на смену счастливому единению снова придет скучная обыденщина. Жюли, не ограничиваясь энциклопедией, стала импровизировать. Она не понимала, откуда берутся слова, слетавшие с ее губ. Они как будто избрали ее своей посредницей и хотели, чтобы она их проговорила. Энциклопедия ноосфера. у людей имеются два независимых мозга правое полушарие и левое, и каждый наделен собственным разумом. Левый мозг отвечает за логику это цифровой мозг, а правый отвечает за интуицию это формальный мозг. Оба полушария анализируют одну и ту же информацию по-разному и порой выводят совершенно противоположные заключения. Такое впечатление что только ночью правое полушарие бессознательный советчик, во время сна дает советы левому полушарию, сознательному разработчику, подобно тому, как в семье жена-интуитивистка как бы невзначай навязывает свое мнение мужу-материалисту. Согласно русскому ученому Владимиру Вернацкому, придумавшему, кстати, слово «биосфера», и французскому философу Тиару де Шардену, Интуитивный женский мозг, по-видимому, обладает и другим даром – подключаться к так называемой ноосфере. Ноосфера подобна огромному облаку, окружающему нашу планету, как атмосфера или ионосфера. Это бесплотное сферическое облако состоит из совокупности всего человеческого бессознательного, передаваемого правым мозгом людей. Такое совокупное целое образует великий имманентный разум своего рода всеобщее человеческое сознание. Так нам кажется, что мы сами изобрели, либо придумали те или иные вещи. Хотя на самом деле правый наш мозг отыскивает все новшества в ноосфере. И когда наш левый мозг прислушивается к правому, он, получая от него необходимую информацию, преобразует ее в идею, которая следом затем тем притворяется в жизнь. В соответствии с этой гипотезой художник, музыкант, изобретатель или писатель являются собой своеобразные радиоприемники, способные с помощью правого мозга черпать информацию в коллективном бессознательном и вслед за тем достаточно свободно передавать ее правому и левому полушариям, чтобы они могли использовать идеи, витающие в ноосфере. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий. «Бессонница!» Ночь, а муравью не спится. Сто третью разбудили шорох и свет. Рядом спят, как убитые, 12 молодых разведчиков. В былые времена всего, что происходило ночью, для нее не существовало, потому что сон полностью сковывал холодом ее тело. Но с тех пор, как она обрела пол, ее сон походит на состояние полуоцепенения. Она пробуждается при малейшем звуке – Чуткость, оказывается, несет в себе и неудобства, например, легкую склонность к бессоннице. Она поднимается. Холодно, но вчера она наелась досыта, и запасов энергии ей вполне хватит, чтобы поддержать силы после пробуждения. Она выбирается из пещеры, чтобы посмотреть, что там происходит снаружи. Красная туча уплывает прочь. Жабы перестали квакать. Наполовину проглянувшая в черном небе луна отражается в речном зеркале множеством ромбовидных осколков. 103-я видит, как небо прорезает змеящаяся огненная вспышка, молния. Она походит на дерево с длиннющими ветвями, не спадающими с неба и будто ласкающими землю. Но дерево это существует лишь считанное мгновение, потому как принцесса его больше не видит. Когда смолкает раскат грома, тишина становится еще более гнетущей. Небо совсем чернеет. С помощью Джонстоновых органов 103 ощущает в воздухе магнитное электричество. И вдруг падает бомба. На земле взрывается огромная капля и обдает 103 водой. Дождь. Следом за этим смертельным водяным шаром не свергается множество других. Хотя они не так опасны, как полчища саранчи. 103 тем не менее, пятится назад. Принцесса смотрит на дождь. Одиночество, холод, ночь. Все эти стихии прежде были чужды ей, носительнице коллективного муравьиного разума. Однако ночь так прекрасна. Даже в холоде есть своя прелесть. Третий раскат. Сквозь тучи вновь пробивается громадное огненное дерево. Однако, едва коснувшись земли, оно угасает. Это происходит совсем близко. Пещера озаряется вспышкой. В ее свете 12 разведчиков на миг превращаются в альбиносов. Огненно-белое небесное дерево врезается в черное земное дерево. В следующее мгновение и оно начинает пылать. Огонь! Муравьиная принцесса глядит, как пламя мало-помалу пожирает дерево. Принцесса знает, что пальцы там у себя придумали способ, как укращать огонь а результаты она видела своими глазами. Расплавленные камни, обугленную снеть и, главное, огненные войны. Побоище с применением огня. У насекомых огонь табу. Все насекомые знают, что давным-давно, несколько десятков миллионов лет назад, муравьи умели управлять огнем и вели жестокие войны, порой уничтожая под корень целые леса. В конце концов, Однажды все насекомые договорились о том, чтобы запретить использовать эту смертоносную стихию. Потому-то, должно быть, насекомые так и не смогли придумать способы производства металла и взрывчатки. Огонь. Так может, чтобы развиваться, им тоже надо преодолеть это табу? Принцесса складывает усики и снова засыпает под убаюкивающий перестук капель дождя, падающих на землю. Ей снится огненное пламя. Кульминация концерта. Жарко. Жюли чувствовала себя прекрасно в окружении этой толпы. Франсина трясла копной светлых волос. Зоя исполняла танец живота. Давид подхватывал сольные пассажи Леопольда. Дзевонг, воздев глаза к небу, стучал палками одновременно по всем барабанам. Их разум сплавился воедино. В восьмером они уже были как одно целое – И Жюли хотелось, чтобы так было всегда. Концерт должен был закончиться в половине двенадцатого ночи. Но слишком сильны были впечатления. Энергия била из Жюли ключом. Ей было просто необходимо это сказочное единение. Ей казалось, что она летает, и приземляться совсем не хотелось. Дзывонг дал ей знак. Давай, мол, снова грянь революцию муравьев. Между тем девчонки из клуба Айкидо дружно выкрикивали в проходах «Кто новые мечтатели? Кто новые изобретатели?» Единодушные возгласы одобрения «Мы новые мечтатели! Мы новые изобретатели!» Цвет глаз у Жюли слегка изменился. В голове у нее включились многочисленные механизмы, открывая двери, отпуская клапаны и раздвигая решетки. Нерв получил команду передать послание рту, произнести фразу. Нерв спешно распространил послание, велев рту раскрыться. Язык пришел в движение, с губ слетели слова. «Вы готовы совершить революцию здесь и сейчас?» Все разом утихли. Воспринятое слуховыми нервами обращение передалось каждому в мозг который проанализировал и взвесил смысл и значимость каждого слога. И вот, наконец, послышался ответ. «Да!» Возбужденные нервы заработали быстрее. «Вы готовы изменить мир здесь и сейчас?» Зал ответил еще громче. «Да!» Три удара сердца. Жюли растерялась. Ее охватила растерянность победителей, не верящих в свою победу. Она пребывала во власти такой же тревоги, какую испытывал Ганнибал у врат Рима. Все как будто вышло слишком легко, ни шагу дальше. Семь гномов ждали от нее хотя бы фразу или один единственный жест. Нерв был готов мгновенно передать сигнал. Публика следила за ее ртом. Революция, о которой говорилось в энциклопедии, была готова проникнуть в сознание людей. Они не сводили с девушки глаз. Ей довольно было сказать «Вперед!». Все словно застыли во времени. Директор выключил звуковую аппаратуру, погасил свет на сцене и включил его в зале. Потом поднялся на сцену к музыкантам и сказал. «Ну вот, концерт окончен. Бурные аплодисменты!» «Еще раз спасибо, Белоснежка и семь гномов!» Счастливое мгновение прошло. Очарование прервалось. Публика аплодировала вяло. Все вернулось на круги своя. Это был всего лишь обычный концерт. Успешный, конечно, потому что люди аплодировали. Но вот они уже уходят. Разбредаются по домам и ложатся спать. «Всего хорошего и спасибо!» прошептала Джули. Во всеобщем гуле заскрипели откидные скамеечки. Хлопнула дальняя дверь. Снимая грим в артистической уборной, музыканты ощутили прилив горечи. Они уже почти расшевелили толпу. Почти. Жюли с тоской смотрела на комочки ваты, пропитанные жидкой жирной коричневой пудрой, ее боевой раскраской. За кулисы прошел директор. Брови у него были насуплены. «В начале концерта во время драки зал немного пострадал, и мне очень жаль», — проговорила Жюли. «Но мы, конечно, возместим ущерб». Выгнутые дугой брови приподнялись. «Жаль чего? Того, что вы устроили нам потрясающий вечер?» «Но в этом захолустном городишке впервые произошло что-то замечательное. Я-то думал, будут заурядные танцульки» а случилось целое событие. Директора других культурных центров лопнут от зависти, вот что я вам скажу. Такого восторга публики я не видел с тех пор, как в культурном центре Мон-Сен-Мишель выступали с сольным концертом «Маленькие певчие деревянного креста». Так что я с вами не прощаюсь. И до скорых встреч. «Серьезно?» Он достал чековую книжку, призадумался и черкнул – Пять франков. Ваш гонорар за сегодняшнее вечернее выступление и кое-что на расходы по подготовке следующего концерта. Надо бы вам подумать о костюмах, афишах, дымовых эффектах, декорациях. Не стоит ограничиваться нынешней маленькой победой. В следующий раз я жду по-настоящему грандиозного успеха.